Глава четырнадцатая. Про пену. После одних красивых, сильных родов девочка на прощание неожиданно выдала «Отдельное спасибо за то, что ты за все время ни разу не сказала «маточка», «схваточка» и «малышек». Вот, оказывается, чем еще можно испортить впечатление от родов. Поди догадайся, что именно нужно каждой конкретной женщине. Для кого-то приходится выступать в роли нежной мамы, другой — опорой для давшей слабину силы воли, а кому-то нужно иметь рядом сурового друга, который строго велит утереть сопли и не сметь раскисать. Сначала это меня просто позабавило, но благодарность запомнилась. Задумалась, а случайно ли я так не говорю? Какие смыслы и подтексты заложены в подобных уменьшительно-ласкательных формах? В рассказах многих специалистов, помогающих в родах, часто встречаются умилительные определеньица, Маточка сделала схваточку, помассировали спиночку, понюхали аромамаслица шеечка раскрылась, долгожданный малышек выплыл в наши нежные рученьки. Вот какие мягенькие родики. Очевидно, что женщину хотят утешить. Мол, все будет не так страшно. Пугает же слово «схватка». Представляется какой-то бой, рычание и кровавое мясо. Кто нападает? Конечно же, роды. Кусают бедную женщину, хотят сожрать ее. Прожаю с молоденькой девочкой. Самое начало, раскрытие небольшое. Слышу, на каждую схватку она громко и даже немного воинственно звучит. Так говорят акушерки о звуках, которые издают женщина в родах. Звук при этом какой-то нарочитый, а не органичный и утробный, как это бывает, когда роды уже в разгаре. Послушала ее пение и вот прям чую, что-то она не то делает. Давай-ка попробуй всю ту энергию, которую ты со звуком выбрасываешь в потолок, направить вниз. внутрь и тихо. Послушалась, попробовала, и пошло раскрытие. Роды прошли прекрасно. Через пару часов обсуждаем процессы и ее странные звуки. И тут муж насмешил. «Инна, я ее сдам. Она тебе изменяла. С другими курсами. И там ее, оказывается, научили». Представляй схватку драконом и не рабей. Вот он набрасывается, а ты выставляй кулаки и звуком транслируй у, у не боюсь тебя». Суть та же. Схватка — это боль и страх, спасайся кто как может, а производит ее злая матка, которая гонит плод, не жалея бедную девочку. И помогающие в родах хотят сгладить эти суровые понятия, свести их в восприятии женщины до миленьких таких штучек, безобидных пустячков. Или совсем убрать из лексикона. Слово «боль» мы не произносим, «матка» по возможности избегаем, а «схватку» именуем исключительно «волной». Впрочем, тут я соглашусь, так как «схватка» действительно имеет структуру волны, и это гораздо лучше «схваточки». Получается, что и здесь, за всеми этими смягчениями, скрывается глубоко укоренившееся мнение, что роды — это мучение и страдания. И все хотят женщину как-то спасти. Система с помощью анестезии, естественное акушерство травами, ароматами и прочим арсеналом в том же духе. Лично мне путь к тому, чтобы роды не стали адом, видится через уважение к серьезности момента. Вспомните, с каким почтением мы относимся к уходу человека в мир иной. Об этом говорят все религии и философии. В этом мы видим бесконечный поиск смыслов и себя в подлунном мире, экзистенциальное таинство, метафизическая глубина которого не вмещается в наши умы. Почему же мы порой так неуважительно, обыденно относимся к приходу в этот мир? Разве в рождении человека нет тайны? Сперматозоид плюс яйцеклетка, деление и дифференциация клеток, эмбрион, плод, сроки, приятные покупки, коляски, кроватки, одежки и уж как нибудь дородим, главное, чтобы здоровый. Маточка, схваточка и педуралочка, и никто от нас беременными не уходил, как любит шутить в роддоме, а потом младенец. Всем все понятно. Никакой мистики. Только вот на фоне приятных хлопот в ожидании радости обретения ребенка как-то неуместно затесалась эта нелепая родовая боль, которая все портит и заставляет что-то придумывать. Отсюда повсеместное, а в системе ОМС практически тотальное применение педуральной анестезии в родах. Путь для осознанных — рожать природно, но как-то перетерпеть. А если посмотреть на роды более пристально, и попробовать вникнуть, как в волшебную тайну мироздания, изучить до подробностей и нюансов, не упрощать и не скрывать, тем более всякой пошловато-сомнительной мелотой мощные смыслы. Покопаться, от чего не корчится в родовых муках братья наши меньшие, постичь роды как чудо и загадку, достойные изучения.